Стояла мертвая тишина. Проснувшись и взглянув в окно, король был поражен сумрачностью природы. Однако все распоряжения были сделаны, все было приготовлено, и главное, Людовик очень рассчитывал на эту прогулку, которая сулила ему много заманчивого. Поэтому он без колебания решил, что погода не имеет никакого значения, и так как прогулка назначена, она должна состояться. Впрочем, в некоторых излюбленных Богом земных царствах бывают часы, когда кажется, будто воля земного короля имеет влияние на божественную волю. У Августа был Вергилий, говоривший «Всю ночь идет дождь, утром возвращаются зрелища». У Людовика XIV был Буало, говоривший совсем другое, и Бог, относившийся к нему почти так же милостиво, как Юпитер к Августу. Людовик по обыкновению прослушал Мессу, хотя, по правде говоря, воспоминание об одном создании сильно отвлекало его от мыслей о Создателе — Во время службы он не раз принимался считать минуты, а потом секунды, отделявшие его от счастливого мгновения, когда должна была начаться прогулка, то есть того мгновения, когда на дороге должна была появиться принцесса с фрейлинами. Само собой разумеется, что никто в замке не знал о ночном свидании короля с лавальер. Может быть, болтливая Монтале и разгласила бы о нем Но на этот раз ее удержал маликорн предупредивший, что болтливость будет не в ее интересах. Что же касается Людовика XIV, то он был так счастлив, что простил или почти простил принцессе ее вчерашнюю выходку. В самом деле он должен был скорее быть довольным ею. Не будь этой злой шалости, он не получил бы письма от лавальер. Не будь этого письма, Не было бы и аудиенции, а не будь этой аудиенции он оставался бы в неизвестности. Его сердце было так переполнено блаженством, что там не оставалось места для досады, по крайней мере в данную минуту. Итак, вместо того, чтобы нахмуриться при виде невестки, Людовик решил обойтись с ней еще дружелюбнее и любезнее, чем обыкновенно однако лишь при одном условии, что она не заставит себя долго ждать. Вот о чем думал Людовик, слушая мессу. Вот что заставляло его забывать во время церковной службы о вещах, над которыми ему следовало размышлять в качестве христианнейшего короля и старшего сына церкви. Но Бог так снисходителен к юным заблуждениям. И все, что касается любви, даже любви греховной, отечески им поощряется, что, выйдя от места и подняв глаза к небу, Людовик увидел сквозь разорванные тучи уголок лазурного ковра, разосланного под ногами Господними. Он вернулся в замок. И так как прогулка была назначена в полдень, а часы показывали только десять, усердно принялся за работу с Кольбером и Леоном. Во время работы Людовик медленно расхаживал от стола к окну, выходившему на павильон принцессы. Он заметил поэтому на дворе господина фуке, которого почтительно приветствовали придворные, узнавшие о вчерашней аудиенции. Фуке с любезным и счастливым видом направился в свою очередь приветствовать короля. Завидев Фуке, король инстинктивно обернулся к Кольберу. Кольбер улыбнулся и, казалось, тоже был весь полон любезности и ликования. Это приятное настроение охватило его после того, как один из его секретарей вручил ему бумажник, который он, не открывая, спрятал в глубокий карман своих штанов. Но так как в радости Кольбера всегда содержалось что-то зловещее, то из двух улыбок Людовик предпочел улыбку Фуке. Он знаком приказал суперинтенданту войти, затем обратился к Леону и Кольберу. «Закончите эту работу и положите ее на мой письменный стол, я прочту бумаги со свежей головой». И король ушел.